Глава четырнадцатая. Анна. Между моей измученной спиной и твёрдым ледяным полом плотное одеяло, но его не хватило, чтобы сгладить нующую боль и дискомфорт во всём теле. Мне настолько холодно, что я вся дрожала. Повернулась на бок, пытаясь скрутиться калачиком, и подложила руку под голову. С удивлением заметила повязку, идущую от моего запястья вверх. И в этот момент разум прострелило жуткими воспоминаниями. Марат, Эрик, кровь, стеклянный взгляд и пустота. Осторожно приподнялась на локтях, а потом, прислушавшись некоторое время к себе, всё же села, прислонившись спиной к сырой стене. Неприятное ощущение осталось, но всё оказалось не так плохо. Из заколоченного окна под потолком еле пробивался свет. Сложно было разобрать, какое сейчас время суток. Осмотрелась вокруг. Я всё ещё находилась в зеркальной камере, но Эрика рядом не было. Само помещение выглядело чистым, будто его убрали специально. Даже кровь от мыля, которая с меня наверняка вылилась немало. Удивительно, как я вообще жива осталась. Только сейчас заметила, что на мне новая одежда. Джинсы и теплый свитер, под которым синяя фирменная футболка. Ощупала и оглядела саму себя, смущенно понимая, что нижнее белье тоже свежее. Надеюсь, меня переодевал кто-то из женщин. Впрочем, я же чуть не умерла, поэтому плевать, кто именно видел меня обнаженный. Главное, что спас. Но в моей голове сразу возник закономерный вопрос. Зачем? Зачем? За бунт и организацию побега мне грозит изгнание. Так не проще было бы просто позволить мне отойти в мир иной. Почему на меня потратили бинты, лекарства и одежду? И тем самым заставили еще острее почувствовать свою безграничную вину. Встала ошеломленно, осознавая, что мое общее состояние вполне удовлетворительное. Но ведь с легкой руки Мараты я летала по всей комнате, повредила спину и колено, истекала кровью. Медленно подошла к одному из зеркал. Выглядела я, мягко говоря, неважно: бледная, исхудавшая, сунувшаяся. Новые вещи висели на мне как на бесформенном манекене. Приблизилась и тронула подушечками пальцев синяки под глазами. Испуганно уставилась на себя и вскрикнула, тут же прикрыв рот ладонью. И только сейчас я поняла, что именно во мне не так. Из зеркала на меня был устремлен небесно-голубой взгляд. И все бы ничего, да только цвет моих глаз от рождения и всю жизнь был золотисто-карем. Лихорадочно помотала головой и часто заморгала, пытаясь прогнать на вождение. Вдох, шумный выдох. Еще раз взглянула в зеркало. Теперь глаза стали прежними. Значит, привиделась. Что ж, после всего пережитого галлюцинации это ещё не самые страшные последствия. С ними справлюсь как-нибудь. Тем более у меня есть проблемы гораздо серьёзней. И судя по звуку шагов за дверью, одна из них приближается прямо сейчас. Вздрогнула, когда на пороге моей камеры появился командир собственной персоной. Судорожно сглотнула и замерла, совсем как пустая, когда на них смотришь. Застыл и ком, подозрительно буравя меня взглядом. «Привет». Просипела я, пока он окончательно не решил, что я заражена, и не приказал рассеять меня на частицы. На мгновение мне показалось, что командир выдохнул с облегчением. Но уже в следующую секунду черты его лица ожесточились, а на скулах заиграли желваки. Не к добру это. «Ну и какого черта ты сделала, журналистка?» Опасно надвигаясь на меня, злобно проревел он. «Я объясню», — подняла руки, словно сдаваясь. «Но прежде хочу сказать, что идея побега полностью принадлежит мне, как и его организация. Мне и Марату. Никто другой не виноват». Выпалил на одном дыхании, желая обезопасить Крис и Искру от правосудия отчаянных. Хотелось спросить, все ли в порядке с ними, но пока что я молчала, не желая их подставлять. какая же ты дура, покачал головой Ком. Только усложняешь своё и без того безвыходное положение. Я готова ответить за свой бунт, с показной уверенностью в голосе произнесла я, хотя внутри всё трепетало. И принять наказание. Искра подставила тебя. Небрежно бросил, будто хотел достучаться до меня. Она действовала по поручению карателя. Значит, каратель запугал её. "Вос кликнула я. Он издевается над ней, эти шрамы. Я уже в курсе, что она тебе наговорила. Всё это ложь", прорычал мужчина, заводясь с полуоборота. "Шрамы у Искры были ещё до того, как мы нашли и спасли её. Что касается карателя, то у него действительно, хмм, специфические предпочтения, но Искру всё устраивает", откашлялся нервно и продолжил. Что я говорил тебе о прямой жалобе? Так вот, от неё таковых не поступало. Страх, предположила я, что именно руководит искрой. Привязанность, парировал он. Искра предала тебя, а ты продолжаешь оправдывать её. Что ты за человек? Неопределённо повела плечами и спрятала взгляд. "Крис выжила?" всхлипнула я, боясь ответа. Да. Незамедлительно ответил командир, будто не желая меня волновать. «Жива, здорова и без меток. Но наказание тоже понесёт». «Нет, пожалуйста», — взмолилась я, подходя ближе. «Во всём виновата только я». Взяла его за руку и посмотрела в чёрные глаза, которые пылали от ярости и ещё чего-то неведомого мне. Неизвестно, откуда возникшее лазурное свечение затягивает меня, унося отсюда. Но куда? Словно сквозь дымку тумана вижу себя со стороны, сидящую у воронки с бурлящей субстанцией. Вспышка, и вот я смотрю в свои же глаза, изучаю лицо. Встряхиваю себя, обыскиваю, а потом выхватываю мобильник и запускаю в глубь лавы. В реальность меня вернул грубый оклик командира. Какого чёрта только что было? Он стал темнее грозовой тучи, а я часто помаргала. «Твои глаза, они меняли цвет. Ты был у воронки тогда в лесу?» Не сдержавшись, выпалила я, не понимая, что творится с моим сознанием. «Откуда ты?» — свел брови к переносице. «Увидела только что, будто твоими глазами». «Заткнись, Аня, что ты делаешь? Зачем рассказываешь ему? Только приближаешь свое изгнание». Но почему-то хотелось довериться командиру. Да и подло было бы обманывать его в очередной раз. Вдруг я заржавею и стану скоро безумной, как пуля или марат, и опять поставлю отчаянных под угрозу. Нет, хватит. Значит, они были правы, но просто делали что-то не так. Многозначительно протянул он. А я невольно вновь окунулась в омуты его глаз. Я в лифте, который едет вниз, под землю. Опуская взгляд на табло. Минус тринадцатый этаж. Как символично. Створки открываются, выпуская меня в белоснежный коридор. На стене стилизованное изображение разорванной цепи ДНК и надпись «Генезис». От стерильной чистоты даже в глазах рябит. Мимо меня снуют ученые в халатах и вооруженные военные. Здоровуюсь за руку с мужчины в камуфляже. Он что-то говорит. Догадываюсь по его двигающимся губам, но слов не различаю. А после, кажется, сменяю военного на пастуха. Вспышка. Вижу улыбку красивой блондинки. Скажу глазами по её губам и переключаюсь на точёную фигуру, облачённую в белое. Не хочу пялиться на неё, но руководить человеком в теле которого сейчас нахожусь, не могу. Боковым зрением всё же замечаю в руках женщины пробирку со светящейся субстанцией. Перестань это делать. Рявкает командир и хватает меня за плечи, вырывая из видений. Что делать? шепчу я севшим голосом. Чувствую влагу под носом, касаюсь пальцами и, взглянув на них, понимаю, что у меня идёт кровь. Обмякая в руках командира, собираясь потерять сознание, он притягивает меня к себе и обнимает бережно, достаточно сильно. Но у меня не осталось сил анализировать его поступок. Немного прихожу в себя, оказавшись на одеяле, сидя на полу. Ком все еще придерживает меня и беспокойно вглядывается в мое лицо. Стараюсь больше не смотреть в его глаза, потому что очередную вспышку в видении вряд ли перенесу. Значит, пуля, как и Марат, тоже был в сознании, когда созвал к вам пустых. Задумчиво проговорил командир, после того, как я в деталях рассказала ему обо всем случившемся, ничего не утаив. Он точно был заражён. Я лично видел метку и принимал решение о его изгнании. Да, Поля прибыл к нам на пятой с меткой, но тогда мы не понимали, что это. Вёл себя вполне по-человечески. Судорожно сглотнула ком в горле, вспоминая ту роковую ночь, а потом как с цепи сорвался. И столько в нём силы появилось, впрочем, как и в Марате. Прикрыла глаза и выдохнула, вспоминая бывшего друга. Но на тебе мяток нет, прищурил глазаком. Я проверял. Невозмутимо выдал, угоняя меня в краску. Марадка касался меня, и Эрик был совсем рядом, когда я истекала кровью. Проговорила это вслух, потому что мозг честно пытался проанализировать, что же случилось, но не мог. Не понимаю, я должна уже быть или мёртвой, или пустой, но я чувствую себя вполне нормально. Неопределённо пожала плечами. "Я не знаю, что с тобой делать, журналистка", заявил вдруг мужчина, и я заметила лёгкую тень вины и взволнованность на его лице. "По правилам ты должна быть изолирована здесь, в зеркальной камере, вплоть до изгнания". На этой фразе я обречённо кивнула. Командир замолчал, погрузившись в свои мысли и, наверное, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Но зачем ему вообще тратить силы и время на меня? Изгнать как пулю и дело с концом?» Гнетущую тишину прервал короткий стук в дверь и голос Халка. «Командир, отчаянные в сборе!» «Понял, пусть ждут!» – распорядился ком. Поднялся на ноги и подал мне руку, помогая встать. Просканировал меня взглядом, полным решимости. Что задумал этот суровый мужчина?» не произнося ни слова, достал из заднего кармана наручники, а я аж ломлю нахнула. А это у них ещё откуда? Командир воспринял мою реакцию по-своему, подумал, что боюсь его. Вздохнул тяжело и посмотрел на меня участливо, а потом приблизился жестом призывая протянуть ему руки. Так надо, журналистка, пояснил он, застёгивая остальные браслеты на моих запястьях. Тебя ждёт что-то вроде суда. Ну, говорить буду я, не переживай. Ключ только не потеряй, усмехнулась я задумчиво, гипнотизируя наручники. Командир ничего не ответил, лишь хмыкнул неоднозначно и открыл дверь, первой выпуская меня наружу. Отчаянные собрались в одном из просторных кабинетов. В помещении не было мебели, её вынесли за ненужностью, потому что здесь никто не жил. Всем приходилось стоять. Первым я увидела карателя. Он буквально испепелял меня глазами, сложив руки в карманы. Вся его напряженная поза вопила о том, что поддержки от него ожидать не придется. Впрочем, я и не надеялась. У нас с карателем был договор, который я заведомо собиралась нарушить. Я обманула самого страшного и жестокого человека в этой группе, за что обязательно поплачусь. Спрятала взгляд и от растерянности замерла на пороге. на тяжёлая рука командира на моей талии и осторожный толчок заставили сдвинуться с места. Отошла от двери, но не спешила вглубь зала. Вместо этого опёрлась о стену, потому что всё ещё ощущала слабость. Командир отошёл от меня на пару шагов, но всё же старался быть поблизости и держать меня в поле видимости. Кивком позволил карателю начинать. Тот говорил размеренно, долго А я тем временем мокинула взглядом присутствующих. Здесь были только мужчины, почти все члены группы, за исключением разве что тех, кто сейчас находился в дозоре. И почему меня не удивляет, что женщины не принимают участие в принятии столь важных решений. Им, в принципе, не дают права голоса. Но всё же одна женщина появилась. Искра в качестве свидетеля. Не осмелившись посмотреть мне в глаза, она быстро оттороторила свой текст, выдав меня с потрохами, и поспешно ретировалась. «Учитывая все услышанное, мы должны озвучить решение», — начал каратель, но его перебили. «За бунт у нас одно наказание — изгнание», — донеслось из толпы, куда я даже взглянуть боялась. И следом прокатилась волна одобрения. «За бунт у нас одно наказание — изгнание», — донеслось из толпы, куда я даже взглянуть боялась. Я опустила плечи и вздохнула, принимая приговор отчаянных. Но вдруг раздался строгий голос командира. Обхватила себя руками, потому что от его тембра на коже вдруг выступили мурашки. "Я беру журналистку под покровительство, и она остаётся", отчеканил мужчина тоном, не терпящим возражений. В зале поднялся возмущённый гул, и я, признаться, понимала отчаянных. Стоило командиру поднять руку в предупреждающем жесте, как все стихло. Они довольны и потупили взор. Вот это дисциплина. «С этого момента журналистка под покровительством командира. Вы прекрасно знаете, что это значит». Стал каратель на сторону командира, и я вспомнил, как искра говорила об их давней дружбе. «В правилах группы отчаянных четко оговорено, что женщины командира неприкосновенные». «Женщины? Почему во множественном числе? Но разве я имела право пререкаться или что-то уточнять?» Отчаянно и окончательно умолкли, не желая выступать против двух самых главных людей в группе. А я расслабленно выдохнула и сама не заметила, как встретилась взглядом с карателем. А дальше все произошло само собой. Белое свечение, и я теряю над собой контроль. Вокруг темно, слишком темно. Я включаю фонарь, и луч света устремляется вдаль. Я на нулевом этаже, иду к баррикадам. Приближаюсь вплотную. Поворачиваюсь и останавливаюсь возле коричневой двери. Ее не так легко заметить во тьме. Прокручиваю ключ в замке, кладу мощную мужскую ладонь на ручку. Вспышка. И резкий скачок, вызывающий острую головную боль. Я больше не на нулевом. Сейчас я выхожу из дома. Нет, выбегаю, самотошно и быстро. Во дворе мужчина в камуфляже и кепке. Рядом с ним блондинка в белом халате и военной куртке, явно не своей. Судя по лицу и движениям, она пустая. Помогаю скрутить её и обездвижить. Мужчина нервно скидывает кепку и ослабляет шарф, поднимает на меня чёрный взгляд, а я вижу его взволнованное лицо с жёсткими чертами. E paglazamos na Yuca Mandira.